Второе. Начинается фильм, и мне уже некогда размышлять. Что это? Очень далеко от душной библиотеки в Сент-Хелен. Но по грохоту я сразу понимаю, что мы на поле боя. Идет артиллерийский обстрел. Я вижу небольшой погреб под разрушенным домом. Несколько балок сохранилось и частично прикрывает его сверху. Под этой крышей сбились в кучку пятеро мужчин. Это канадские солдаты, судя по знакам различия, артиллеристы. Они пытаются урвать хоть немного отдыха после целого дня в пушечном расчете. Их пушки стреляли по немецкой артиллерии, которая сейчас с профессиональной точностью ведет ответный огонь. Ничего необычного, все знают, что каждую ночь немцы обстреливают нас в течение определенного времени. Немцы, похоже, пристрелялись, снаряды падают совсем рядом. Но что делать? Перебежать в другое укрытие, глубже в тыл, — это так же рискованно, как оставаться на месте. Под постоянным ордогнем солдаты становятся фаталистами. Если снаряд тебя найдет, ну, значит, найдет, а если нет, становись в пушечный расчет для ответного обстрела. Один из этих пяти — мой отец, Брокуэлл Гилмартин. Он рабеет, но не боится. Всеобщий фатализм захватил и его». Он хочет спать, но знает, что уснуть в таком шуме невозможно. Но он настроился на отдых, какой уж есть. Он сидит на куче мусора, завернувшись в шинель. На голове у него вязанный подшлемник, поверх которого довольно нелепо сидит каска. Обстрел обычно длится около получаса. Двадцать минут уже прошло. Вдруг раздаются шипение, которое невозможно ни с чем перепутать, свист приближающегося снаряда — Он все ближе и должен разорваться где-то совсем рядом. С тяжелым стуком он падает прямо посреди погреба, частично зарывший в землю, но все еще на виду, большой. Пятеро застывают, впившись глазами в чудовище. Они уже вышли за пределы обычного страха, ибо знают, что смерть рядом. Их тела, души и умы ждут. Сколько еще? Никто не знает. Может, несколько секунд. Затем становится ясно, что по какой-то необъяснимой случайности... Снаряд не намерен взорваться и разбрызгать их в жидкую кровяную кашу. Во всяком случае, не прямо сейчас. Не говоря ни слова, все пятеро выбираются из погреба и бегут. Все бегут в разные стороны, и я вижу только Брокуэлла. Он несется по бывшей улице итальянской деревушки. Пробежав с полмили, он видит церковь, которую несколько раз замечал за последние дни. Она разрушена, но большинство стен еще стоит. Он не вбегает в развалины это может быть опасно, а ищет укрытие на кладбище рядом. Он находит пострадавший от обстрела склеп, ну, неграндиозный мавзолей какого-нибудь князя со звоенным гербом и парой каменных статуй, сооружений сортом пониже, из тех, что строятся над землей, чтобы не опускать тело в воду и чтобы его не затапливало при разливе протекающей рядом реки. Такие штуки иногда называют алтарными гробницами. Ну, возможно, тут похоронен мелкий местный дворянин, Богатый нотариус или владелец хорошего виноградника. Склепу не меньше ста лет, и те, кто его сооружал, конечно, не рассчитывали на артиллерийский огонь. Хотя прямо в склеп ни один снаряд не попал, одна стена уже обвалилась, открывая пустоту внутри. В нее броккол и заползает, и устраивается поудобнее. Интересно, чьи кости он потревожил, нотариуса или его жены? «Прошу прощения, сеньора, я вынужден залезть к вам в постель. Ничего личного, уверяю вас. Обещаю не покушаться на вашу добродетель». «Дыра неплохая», — размышляет Броквелл. «Если знаешь дыру получше, то и иди туда». Шутка со времен Первой мировой. Броквелл не знает, где найти дыру получше. В этой саровато, но не мокро. Она прикрывает от ветра, и к тому же он здесь один» а это просто счастье. Для него в числе главных тягот на войне то, что ни на минуту нельзя остаться одному, а ему по характеру требуется определенная доза одиночества. Не то чтобы он чересчур мрачен или не любит людей, он ладит с однополчанами артиллеристами, их, как выяснилось, набирают из тех, кто в мирное время работал на телефонной станции, гидроэлектростанции или в другой технической должности, требующей высокой квалификации, Это люди прекрасных моральных качеств, с высоким интеллектом, как скоро выясняет Брокуэлл, по природе а они устроены ничуть не проще, чем он, молодой университетский преподаватель. Но даже если бы Брокуэлл воевал в одном полку членами Королевского научного общества, ел с ними и спал с ними бок о бок, он все равно время от времени нуждался бы в том, чтобы побыть одному. О, Беата Салитуду! «О соля бятитуду» — примечание, «О блаженное одиночество, о единственное блаженство» — латынь, конец примечания. И здесь, в гробнице, он наслаждается этой роскошью. Молчаливые соседи его не беспокоят. Ну, если только не окажется, что с ним делит квартиру змея или скорпион, значит, ему и впрямь повезло.